Глава 23. Княжеский род. Княжна Анна. Княжну разбудил внезапный шум. Молния ударила с потолка темницы и ослепила ее. На секунду показалось лицо того парня со шрамом, которое она видела во сне несколько месяцев назад. В глазах еще сверкали звездочки, но шума, сопровождающего молнии, почему-то не было как и сил подняться с вонючего пола. Отсутствие магии и сырость подкосили ее здоровье, но надежда, что ее спасут и сделает это именно Глеб, не исчезала. Это единственное, что заставляло держаться в этом мире, вместо того, чтобы не скатиться в безумие. Приступы страха и паники каждый раз, когда она видела это мерзкое порождение другого мира, угнетали ее, погружая в панический озноб. И ее потом долго трясло от страха. Вот и в этот раз, еще не видя это существо, ее начал бить озноб, а внутри живота прошел сильнейший спазм, отчего девушка подтянула к себе ноги. Орившее над полом существо в капюшоне стало рыскать по ее темнице, что-то еще. После чего нанесла несколько ударов кнутом по спине девушки, скрыв старые зарубцевавшиеся раны. Девушка на это только тихо застонала, сцепив крепче зубы. Мерзкая тварь встала вместе удара молнии и начала плести заклинания, пользуясь непонятной магией, отчего вокруг распространялся могильный холод. Вместо удара молнии легла магическая печать, и только после этого монстр покинул ее камеру, оставив девушку в полной темноте. «Мир семи печатей. Великий князь». «Господин, мы нашли проход на поверхность. Но там находится кладбище или что-то похожее на захоронение останков умерших животных. А еще мы нашли вот это», — произнес солдат, подойдя к раненому князю и протянув ему блестящий предмет размером с тарелку. «Чешуя драконов? Тогда этот выход нам не подойдет. Нужно искать дальше». «Дождемся возвращения других отрядов», — ответил князь, устало откинувшись на постельные шкуры. «Месяц, как его принесло сюда, в этот мир, вместе с частью дворцовой охраны. Что он тогда сделал не так? Артефакт должен был сработать, когда они соберутся в поход», — и так говорил маг. Но это внезапное покушение привело к внезапной активации. И вот он очутился в соседнем мире в центре вражеских территорий, где каждая тварь пытается их убить. На балу были предусмотрены все возможные меры безопасности. Личная гвардия располагалась в соседнем зале и должна была прийти на помощь по первому зову. И они пришли, окружив князя. Но этот мерзкий предатель использовал неизвестную магию. Князь не знал, почему вместо стандартного защитного артефакта схватился за портальный и активировал его. Когда он понял свою ошибку, стало поздно, и вместе с ним в соседний мир перекинуло сотню охранников и несколько людей из ближайшего окружения. Надо дать им должное. При первой опасности они первые бросились прикрывать своими телами своего князя, но вместо защитного поля активировался портал. И их всех закинуло в соседний мир. Неделя ушла на ориентирование и выяснение, где находится ближайший разлом. И вот теперь они шли к нему, пробираясь по территории, где шла война на уничтожение. Вообще, этот мир сильно отличался от их. Маги тут были намного сильнее, да и самой маны разлита вокруг намного больше. Первая попытка вступить с местными в контакт закончилась потерей шести солдат. А ведь это были элитные солдаты, отбираемые за реальные успехи и дополнительно обучающиеся. Тогда две сотни крестьян атаковали их настолько яростно и неожиданно, что первый их напор они не выдержали, да еще и оружие у многих было отравлено ядом, что затрудняло лечение магией. Вторая потеря произошла при нападении отряда эльфов, которые встретились им в лесу. Точнее говоря... Отряд раненых для наухих. Тогда княжеский отряд потерял еще восемь человек, а семеро были тяжело ранены. Из двадцати раненых эльфов с луками были только трое. И пока их не убили, они успели превратить отряд в ежика, непрерывно стреляя по нам. Тогда разъяренные солдаты убили всех, не оставляя никого в живых. Ведь именно тогда князя и ранили стрелой в левую руку. С виду легкое ранение чуть не обернулось его смертью, и лишь находившийся в отряде целитель смог остановить распространение яда по организму. Но в любом случае рана заживала очень плохо, как и у большинства раненых гвардейцев. Тогда отряду пришлось срочно уходить в сторону гор, опасаясь преследования и мести эльфов. Когда они уже думали, что спасутся, то поняли, что сами загнали себя в ловушку. Горы оккупировали огромные летающие ящерицы, похожие на драконов из древних сказок. Тогда чудом удалось спрятаться в небольшой пещере и искать выход уже через них, так как один из этих огромных хищников обосновался рядом с местом, где они прятались. Постепенно князь задремал, и его разбудили только когда вернулся с новостями третий отряд, отправленный на разведку. «Ваше Величество!» Очень осторожно разбудил его целитель. «Докладывайте!» — вынырнув из дремоты, произнес князь. «Третий отряд вернулся с пленными!» «Давайте сюда старшего группы с докладом!» Через пару минут к нему привели одного из гвардейцев, пожилого солдата, который на днях должен был уйти на пенсию. Но обстоятельства сложились по-другому. «Рассказывай, Трофим, что удалось узнать?» «Надеюсь, ты порадуешь нас хорошими новостями?» — спросил князь. господина мы отбили раненых у непонятных существ. Похоже, это какие-то порождения Нижнего мира. Я такие встречал в сказках для внука. Там этих существ называют сатирами. Ноги, как у козлов, на голове рога. Только вот они очень агрессивные и кровожадные. При нас они растерзали эльфа и съели его практически живьем, пока тот мучился». Им явно нравятся чужие страдания. Так вот, мы захватили их пленных. При этом там были как эльфы, так и люди. Они добровольно рассказали нам все, что нас интересовало. В этом районе э, прошли войска вторжения из Нижнего мира. Была большая битва, где их сборный отряд э, потерпел поражение. Хотя шанс выжить у них и были, но появились драконы, которые смели своим огнем весь центр, разделив войск на две части после чего они разбили их поодиночке. Сейчас торгшиеся войска защищают территорию и э, берут под свой контроль города и крепости, которые сражаются до последнего. Э, если замки и крепости еще оказывают должное сопротивление, то города противник берет без особых проблем. Э, но не это самое интересное. Оказывается, этот мир уже захватывали несколько сотен лет назад. И тогда была очень большая магическая война, результатом которой э, стали прорывы портал в наш мир. По дате это соответствует э, возникновению разлома в нашем мире. Э, так вот, тогда мир также подвергся вторжению и захвату, только он произошел практически мирно. А в этот раз демоны нижнего мира опять решили захватить власть и сместить нынешних правителей. Э, Только в этот раз они уничтожают всех, населяющих этот мир существ, населяя его тварями Нижнего мира. Понимая, что им не выдержать вторжение, их правитель принял решение захватить соседний мир, для чего со всех жителей берут магическую клятву, а семьи — в заложники. Ага. Вести переговоры с ними не имеет смысла, если только с руководителем, который тоже демон из Нижнего мира только пришедший раньше. Уже тогда начались гонения на местных и их э, тотальное уничтожение. Только делалось это не торопясь и по отдельным расам. При этом в разных частях их мира э, происходило примерно одно и то же. Хоть слухи, а, что все это не обошлось без вмешательства высших существ и, возможно, э, полубогов, которые помогали в захвате этого мира. Нападение на наш мир начнется в ближайшие дни. Перед всеми разломами сосредоточены огромные армии, состоящие из десятков и сотен тысяч солдат. Следом за армиями двинутся гражданские. Армии вторжения не спешат отковать крупные скопления после ряда значимых побед. Поговаривают, что местному демону удалось договориться с пришедшими, что те позволят свободно покинуть этот мир. Я, конечно, не верю, но, по словам пленников, только у ближайшего разлома скопилось около миллион солдат и столько же войскополчения, а помимо них будут еще и временные порталы, через которые в наш мир проникнут э -э -э, диверсионные отряды. По большей части пленные настроены к нам нейтрально, но магическая клятва и семьи в заложниках заставят их идти до конца, да и пропаганда местного правителя — Очень неплохо работает. А теперь что касается возможного возвращения. Недалеко есть старый портальный круг, через который они иногда забрасывают в наш мир диверсантов, только пройти через него смогут не более 10 человек. А, как правило, 5-6. Ко всему прочему, его неплохо охраняют, а срабатывает он раз в 10 дней. Раньше не успевает накопить необходимую энергию для перемещения, — проговорил гвардеец. Спасибо, Трофим. Я никогда не сомневался в твоих способностях. К сожалению, придется воспользоваться этим порталом. Ждать нет времени. Княжество в огромной опасности, и нужно как можно быстрее вернуться в наш мир. Оставшиеся будут искать другой путь, а со мной пойдут только пять человек. После захвата портала попробуйте пробиться к разлому и проникнуть в наш мир, «Под видом местных». «Уверен, сильно досматривать вас не должны», — проговорил князь. Дом Макуди. «Сын, что случилось? Я сейчас очень занят, и у меня нет времени долго разговаривать по телефону», — проговорил Макуди-старший. «Отец, мой сын час назад встречался с Краевским, точнее, с новым Краевским в новом теле. Так вот, тот утверждает, что знает, где сейчас находится княжна Анна. Не знаю, как ему это удалось» но все же у них были близкие отношения, и ты знаешь, что это может сильно помочь в поиске. «Что мне делать?» — спросил отец Олега своего отца. На минуту в трубке повисло молчание, и когда Макуди хотел уже переспросить, его отец ответил. «Операция восхождения отменяется. Я тогда сделал большую ошибку, решив, что мы сможем воплотить свои планы. Великий совет не допустил посторонних в свой круг». И у них есть представители княжеского рода, которые живут в другом княжестве, и о них никто не знает. Между ними договоренность, что править может только тот род, который был на момент подписания Великой Хартии. Так они обезопасили свое правление от переворотов и созванцев Я слышал об этом, но не придавал значения, думая, что этот закон можно обойти. Но мне подтвердили, что претендент на наследство уже определен. И если в течение трех месяцев великий князь не объявится, его место займет дальний родственник с командой управленцев от каждого княжества, подписавшего эту хартию. Поэтому нужно направить все силы на поиски княжны Анны. И лучше, если мы будем теми, кто поможет в ее освобождении. Собирай всех своих агентов и вместе с Новым Краевским отправляйся на ее поиски. Это сейчас единственный способ сохранить наше положение в княжестве. Часть людей, посвященных в наши планы, я уже собрал. Свое окружение ты должен почистить сам и попробуй втереться в доверие к парню. Если потребуется, привлеки к этому свою дочь, ведь, по моим сведениям, Элизабет неровно дышит Краевскому. Нужно поддержать ее и помочь в случае необходимости». Проговорил глава рода. «Отец, я не буду подкладывать свою дочь под первого встречного», — проговорил Макуди. «Тут идет речь о сохранении рода, и твое мнение никого не интересует. Если у тебя не хватает духа управлять родом, передай управление своему брату, или мне придется сделать это самому. И дай мне взять грех на душу, сделай, как я тебя прошу. Ведь дело не только во мне. Если история всплывет, головы полетят у всех, включая твою». Поверь мне, я не желаю вреда своей внучке, но иногда нужно отложить личные интересы и взять на себя обязательства по спасению рода. Проговорил глава. Хорошо, отец, я сделаю, как ты просишь. Научти, этого я тебе никогда не забуду. И не нужно, ты ведь, Макути, кровь от моей крови. Когда займешь мое место, то поймешь, что другого выхода не было. Недавно приезжал хранитель. И по образцам крови великого князя определил, что он еще жив, хоть и ранен. Связаться с ним не получилось, так как магия, которая блокирует разлом и магическую бурю, прервала связь между мирами. Но он с уверенностью заявил, что судя по рунам предсказания, князь вернется в наш мир довольно скоро. Говорить тебе не стоит, что будет, если он раскопает попытку заговора. Роднись краевским, и сможешь избежать опалы. Но я готов понести заслуженную кару, ведь за свои ошибки нужно платить. И не забудь воспользоваться заклинанием забвения. Ты должен забыть все о разговоре, чтобы следователи ничего не накопали против тебя и твоих близких. Ну а теперь иди и возглавь в поиски княжны. Используй всю свою агентуру и всех своих людей. Только постарайся сделать это в глубокой тайне. Проговорил глава рода. Хорошо, отец, я тебя понял и сделаю все, как ты сказал. Надеюсь, мы еще увидимся, и предстоящая война поможет тебе скрыть заговор. Да, и еще, по сведениям разведки, в районе Данкова сосредоточено до миллиона солдат-османов и война в бусе до Поэтому будь осторожен. При угрозе освобождения княжны они могут начать наступление раньше времени. Мы, конечно, направили дополнительные отряды ополчения в ваши окрестности, Но мобилизационный резерв уже исчерпан. Вся надежда на великие княжества, но и там готовится к прорывам через разломы. Поэтому много войск они выделить не могут. У них также прошла всеобщая мобилизация, и резервов практически нет. На этом все. Мне нужно бежать навстречу с посольством из Суздаля. Они что-то хотят нам предложить, поэтому прощай и сделай, как я просил. Проговорил глава рода, отключая телефон. Связь велась по специальному каналу, и разрабатывался он на предприятии рода. Поэтому о сохранении секретности разговора можно было не беспокоиться. Выключив артефакт подавления на столе, Макуди позвонил сыну. «Отец, что мне ответить Краевскому? Сразу же задал свой вопрос Олег, как только снял трубку. «Скажи ему, что через час мы готовы выдвинуться на поиски. Люди соберутся на площади перед фонтаном. Пусть он подъезжает туда». «Хорошо, это радостная новость. А можно мы с сестрой поедем с вами?» Спросил сын. «Нет, это опасно. Ты наследник рода и должен остаться в Данкове вместе с сестрой. Поездка будет очень опасная. Напоминать тебе про секретность я не буду. Ты уже взрослый. Мы возьмем только моих людей, чтобы не спугнуть похитителей. Так что жду вас через час на площади. А с главой академии я все решу», проговорил Макуди, отключая телефон. Еще 20 минут потребовалось на обзвон всех агентурных ячеек и созыв верных слуг рода, живущих в Данкове и его окрестностях. После чего Макуди набрал номер главы Магической академии Великого Новгорода. Господин директор, это Макуди, сказал он, когда на том конце взяли трубку. Рад вас слышать, как ваши дела. Я на днях собирался навестить вас. Про ваше приглашение помню, ответил директор. «У меня к вам большая просьба. Мне нужен студент Краевский на пару дней для выполнения важного государственного дела. К сожалению, обсуждать это без согласия тайной канцелярии я не могу». «Необычная просьба. Дело в том, что он сейчас руководит всем первым курсом, и на него, возможно, очень много обязанностей, с которыми справиться он может только сам. Да и отпускать его одного я не могу». — проговорил директор. «Я, конечно, могу оформить запрос через все ведомства официально. Только на это уйдут сутки, и это может иметь фатальные последствия. Готов поклясться, что без него мы не справимся, и он нам нужен прямо сейчас», — ответил Макуди, начиная нервничать. «А, хорошо. Ну, знак нашей дружбы, я пойду вам навстречу. Только он поедет не один. С ним поедет его отряд с первого курса» сказал директор. «Но у нас нет времени на сборы. Через полчаса мы выдвигаемся из Данкова, а вашим студентам потребуется полдня на сборы». «Через полчаса они будут у вас. Можете не сомневаться». «А где место встречи?» спросил директор. «На площади у мэрии. Буду ждать. Просьба не опаздывать». Раздраженно сказал Макуди и отключил связь. Полсотни студентов, да еще и первого курса, были для него ненужной ношей. Но ссориться с директором академии он не хотел. «Придется играть по его правилам. Да и ведь это отряд Краевского. Вот пусть он с ними и нянчится», — решил Макуди.